Когда ты встречаешься с матерью Дени? После обеда. У, мне уже пора. Через час Мариан Спайсер? Прошла вслед за дворецким через огромный холл, поднялась по красивой мраморной лестнице и проследовала по коридору в другое крыло дома. Какой прекрасный дом! Подумала девушка, совсем не похожа на дома, которые ей приходится посещать по долгу службы. Все в нем отражало тонкий артистический вкус хозяйки. В конце коридора дворецкий открыл дверь и сказал, «Входите, мадам, мисс Хейден ждет вас». Громадную студию заливало солнце. Вся северная стена представляла собой огромное окно, в которое виднелся гавань Бейбридж, за ним Окленд. Перед окном со сварочным аппаратом в руках работала Нора Хейден. Ее лицо закрывала защитная маска. Нора была одета в грязный комбинезон, на руках толстые перчатки, Она посмотрела на инспектора и изменилась приглушенным голосом. Одну секунду, пожалуйста. Мэриан кивнула. Нора Хейден приваривала металлические пластинки к каркасу. Общие очертания оставались еще слишком неопределенными, и Мэриан Спайсер так и не поняла, что это будет. Она огляделась по сторонам. На столах стояло множество скульптур в разной степени готовности. Деревянные, каменные, металлические, из проволоки. Из всего, что меняло форму под воздействием человека. На стене висели фотографии и рисунки в рамках. Мэриан подошла к ним. Один большой набросок углем являлся оригинальным эскизом статуи. Умирающий человек, находящийся сейчас в музее Гугенхейма в Нью-Йорке. Рядом висела фотография женщины, попавшей в сеть, которая принесла Анноле награду фонда Эленхейма. Выше висела гигантская фотография барельефа «Покой – это мир женщины», заказанного Организацией Объединенных Наций. Кроме этих трех, которые Мэрион узнала, на стене находились и другие наброски и фотографии. Услышав металлический звук, девушка оглянулась. Нора положила на стол сварочный аппарат, подняла маску на лоб, сняла перчатки. Извините, что заставила вас ждать мисс Спайсер, но некоторые вещи в нашем деле не терпят ожидания. Мэриан не ответила. Она ждала неизбежного вопроса, как Дэнни. Но его не последовало. Вместо этого Нора сняла маску, запачкав при предом щеку. Я и так уже выбилась из графика. Последние события очень расстроили меня. Я постараюсь долго вас не задерживать, заверивая ее, Мэриан Спайсер. Нора бросила на нее взгляд, и инспектору показалось, что хозяйка нашла в ее словах сарказм. «Поговорим за чашкой чая». Нора нажала кнопку в стене рядом со столом. Дворецкий почти немедленно открыл дверь. «Да, мэм. Мы выпьем чаю, Чарльз». Он кивнул и закрыл дверь. Нора подошла к дивану, рядом с которым стоял столик и несколько стульев, и села. «Садитесь, пожалуйста». Мэриан села напротив. «Наверное, вы хотите, чтобы я рассказала о Дэнни?» Инспектор кивнула. «Даже не знаю, что вам рассказать». Нора достала из ящика сигарету. «Вы знаете, Дэнни...» Ну, самая обычная девочка, самая обычная.